Николай Евграфович Пестов. Современная практика православного благочестия. Передача 20. -я. Воля человеческая. Эпиграф. Да будет воля твоя. Евангелие от Матфея, глава 6, стих 10. Воля не является самостоятельным элементом души. И понятие о воле неотделимо от понятия о сердце. Воля — это равнодействующая сила стремлений и желаний сердца. Наша воля поэтому имеет решающее значение в восприятии всего нас окружающего и оценке его. Как пишет отец Александр Ильчининов, «Мы видим мир не таким, как он есть на самом деле». а таким, каким его делает наше воображение, наша воля. И каждый видит его по-иному, по-своему, часто ставят центром своего мира вещи ничтожные и вовсе не давая места тому, что единственно важно. Человек создан по образу и подобию Божию. Книга Бытия, глава 1, стих 26. Со свободной волею, вернее, со свободой стремлений и желаний. Как пишет отец Иоанн Кронштадтский, наша свобода есть неотъемлемая часть образа Божия. Эта свобода не связывается предведением предвидением Божиим всей судьбы человека. Хотя это предвидение и свобода воли человека по законам логики являются противоречием, антиномией. Здесь мы встречаемся с одной из божественных тайн домостроительства Божия, которую никогда не сможет постичь ограниченный человеческий разум. Однако свободу воли каждый может проверить на опыте. Во всяком случае, человек может свободно выбрать любое решение жизненного вопроса, идти направо или налево, поступить так или иначе. Как пишет Владимир Соловьев, всех животных. Бог подчинил определенным законам. Один человек ни в чем не стеснен и может стать тем, кем он пожелает. Ничто не мешает ему опуститься до самой низшей ступени животного мира, но он может подняться и до высших степеней добра. Если человек будет лелеять чувственные наклонности, то он одичает и станет зверем. Если он будет следовать разуму, то он сделается подобным небесным существам. Если он разовьет свои интеллектуальные силы, то он станет подобен ангелам и Сыном Божиим. А архиепископ Иоанн Шаховской говорит, когда воля человека очистится от зла, тогда все становится даром, сходящим свыше. Все тогда делается исполнением желаний самого человека. Это и есть Царство Божие, пришедшее в силе. Тут нет ничего малого, все огромно, безгранично. С этого пира апостол говорил свои благочестивые слова «Ничего не имеем, но всем обладаем». Второе послание к Коринфянам, глава 6, стих 10. «В тайниках сердца, Определяется драгоценнейшая свобода наша, свобода наших желаний. Этим опровергается и то предопределение судьбы человека, которое утверждают последователи Кальвина, поэтому человек всегда остается ответственным за свои поступки. И совсем не прав Лев Толстой, утверждая положение, что в мире нет виновных. На первый взгляд он исходит здесь из закона причинности. Но, вернее, это его положение исходило из его греховности, которая этим утверждением отметала укоры его совести, «За что укорять меня, если я связан всей совокупностью причин, заставляющих меня сделать что-либо так, а не иначе?» Вместе с тем свобода воли человека — Все же далеко не абсолютно. Как пишет Схиархимандрид Сафроний: сущность абсолютной свободы в том, чтобы, вне всякой зависимости или необходимости, вне всякого ограничения, самому во всем определить свое бытие. Это свобода Бога. Человек такой свободы не имеет. Человеческая же свобода ограничена. и ее связывают в значительной мере законы природы, запросы тела, окружающие люди, и обстановка, общественные законы, установленные Богом для человека внутренние законы, сообщаемые ему через голос совести, влияние на душу человека Божией благодати, влияние на душу темной силы при оставлении человека Божьей благодатью. Интересно мнение доктора Гааза, милосердного покровителя падших, об ограниченности свободы воли у человека. Вот что пишет Гааз в одном из своих трудов. «Человек редко думает и действует в гармоническом соответствии с тем, чем он занят. Образ его мыслей и действий обыкновенно определяется совокупностью обстоятельств, отношения которых между собой — И влияние их на то, что он называет «своим решением» или «своей волею», ему не только неизвестны, но и вовсе им не сознаются. Признавать эту зависимость от обстоятельств не значит отрицать в нем способность правильно судить о вещах, сообразных существу, или считать за ничто вообще волю человека. Это было бы равносильно признанию человека этого чудного творения — несчастным автоматом. Но указать на эту зависимость необходимо уже для того, чтобы напомнить, как редкие между людьми настоящие люди. Эта зависимость требует снисходительного отношения к человеческим заблуждениям и слабостям. В этом снисхождении, конечно, мало лестного для человечества, но упреки и порицания по поводу такой зависимости были бы и несправедливы, и жестоки. в значительной массе своей. Человечество восставало, бунтует и, очевидно, до конца мира будет восставать против ограничения своей воли. По словам схиархи Мандрита Сафрония, мы видим у человека образа Божия постоянное искушение самому создать свое бытие, самому определить его во всем. самому стать Богом, а не принять только то, что дается, так как в этом есть чувство зависимости. По учению старца Силуана, у христианина это искушение преодолевается верою в Бога, как и всякое другое. Вера в Бога, благого и милостивого, вера, что Он выше всякого совершенства, привлекает к душе благодать, и тогда нет тягостного чувства зависимости. но душа любит Бога, как самого родного Отца, и живет им. Учитывая нашу ограниченность, можно говорить, как считает епископ Михаил Таврический, лишь об остатке человеческой свободы. И этот остаток проявляется более всего в комплексе внутренних стремлений и пожеланий, осуществление которых в жизни происходит лишь в какой-то доле, иногда в очень незначительной или даже вовсе не происходит. А епископ Игнатий Брянчанинов утверждал, «Воля моя свободна почти только в одном избрании добра или зла. В прочих отношениях она ограждена отовсюду». Различает людей сильной и слабой воли. У сильных воли людей остаток свободы более ярко выражен, и они настойчиво стараются проводить в жизнь свои стремления. Наличие у человека сильной воли вместе с настойчивостью при достижении определенных целей — это великие дары, многие таланты, дарованные человеку от Бога. Немногие из людей обладают ими в значительной мере. Если при этом у человека целью жизни является Бога угождение и Духа Святаго Божия, то человек может достигнуть высоких степеней святости получить от Бога сверхъестественные дары и способности приобщиться к богатству, благодатной, мистической жизни. Одним из ярких примеров для этого случая является апостол Павел. И наоборот, если сердце человека жестоко, гордо и тщеславно, то при очень сильной воле существование на земле такого человека является народным бедствием, несущим человечеству неисчислимые беды. Такими людьми были Аттила, Тамерлан, Иван Грозный, Наполеон, Гитлер и другие. Таким же будет и грядущий Антихрист. Не в соборном понятии, а как особая личность конца веков. Люди со слабой волей, обычно задавлены окружающей обстановкой и окружающими людьми. Они не в силах осуществить в жизни своих желаний сердца. Их остаток свободы незначителен. Слабая воля есть болезненное явление. Может быть, она есть наказание детей за грехи родителей. Епископ Михаил Таврический подразделяет наше стремление по пяти сферам. Первая Сфера чувственно-материальной жизни, где люди стихийно несутся и движутся во взаимной жестокой борьбе. Это сфера грубого эгоизма, сфера удовлетворения велений тела и жизненных страстей. Второе. Сфера умственной жизни. В своем призрачном свете, соединяющая людей разных и далеких веков единством идей и вопросов со своими законами и свойствами, в этой сфере живут преимущественно люди, имеющие от природы ясный острый ум, способный следовать за развертывающейся сетью логических соображений. Третье. Сфера искусства. где человек живет в мире образов и грез. Четвертое. Сфера человеческих симпатий и сострадания, в которых живут люди, имеющие доброе сердце. Пятое. Сфера жизни Духа, свободной веры, сфера молитвы и богообщения, единения Души с Богом. Здесь, по словам епископа Михаила, собираются лучи духовного солнца, подающего всему и движение, и свет, и теплоту, и созидающего духовную жизнь. Горе человеческое в том, что после грехопадения громадное большинство людей, людских душ, живет в своих стремлениях преимущественно в первой сфере эгоизма и чувственности. Жить в сфере умственной жизни — или искусств, удел немногих, одаренных от природы умственными способностями или талантами к искусству. Вместе с тем, это далеко не высшая сфера для человека, призванного стремиться к богоподобию. Как пишет схиархимандрит Сафроний, человек, одаренный мистически, живущий духовно, живет в плане более высоком и большего достоинства, чем тот, к которому принадлежит научная жизнь, сфера логического мышления. Духовный человек занят Богом и мало занимается мирскими делами. Сфера сострадания — это остаток от Божьих даров сердцу человеческому, данных в раю. Этот добродетель гаснет в человечестве с ходом истории, от преобладания греха. и развивается с возрождением в человеке веры и приобщением его к пятой, высшей сфере. Человек чаще всего живет своими стремлениями в нескольких сферах. Имея заложенное в душу Богом стремление к интересам высшей сферы, человек все же после грехопадения в громадной массе живет преимущественно в интересах низших. Туда толкают его веление тела и темная сила — непосредственными внушениями или через окружающих людей. Отсюда формула христианских подвижников, что у человека главные враги его — это дьявол, тело и мир, понимая под последним влияние греховного и безбожного мира. Каждому человеку надо внимательно проанализировать состояние своей души и определить, к какой сфере она относится преимущественно по своим запросам, и какие сферы ее отчасти захватывают. Также надо проследить и перемещение этих стремлений из одной сферы в другую в течение своей жизни. Счастье человека заключается в том, чтобы душа перемещалась из низших в высшие сферы. Хорошо, если она приобщается к двум высшим сферам, может быть, оставаясь отчасти в двух предыдущих. с исключением первой. Еще лучше, если она будет жить полностью, лишь в двух высших. По существу, вся задача жизни человеческой состоит в том, чтобы наш остаток воли устремить в высшие сферы, стремиться к жизни Духа, к богообщению, к богоугождению. По словам епископа Феофана Затворника, самое важное — заменить свою испорченную, злую, гордую волю волей Божией, познаваемой через голос совести, иначе говоря, ангела-хранителя, то есть Господа Бога. А преподобный Варсонофий Великий говорит еще категоричнее. Всякое доброе дело, которое совершается не из одной только любви к Богу, но к которому бывает примешана и своя воля, нечисто и неприятно Богу. По мнению преподобного Никодима Святогорца, в этом же состоит вся сущность нашей невидимой брани. По его словам, цель ее для нас должна состоять в том, чтобы никак не позволять свободному произволению своему, то есть нашей воле, склоняться на желание низкой, плотской, и страстной воли, а всегда следовать одной воле высшей и разумной, ибо она есть воля Божия — следовать который есть коренной закон нашего бытия. Человек может добровольно отказываться от своей воли, отдавая ее другому. Как пример сюда относится абсолютное подчинение иноков и гумину, а вообще христиан, духовным отцам и старцам. Последние, в свою очередь, стремятся отдать свою волю Богу, обладая способностью слушать в сердце своем его голос. это благое умещление своей испорченной грехом воли. В человеке через старца, а в последнем через веление Святого Духа начинает господствовать воля самого Бога, которая всегда благая, всегда совершенная. Она ведет душу к миру и совершенной радости. Здесь следует подчеркнуть, что знатоки душ человеческих, святые отцы, единодушно считают указанное отречение от своей воли совершенно необходимым для спасения души, безнадежно участь человека с самомнением, надеющегося на себя и не стремящегося во всем искать воли Божией. У невозрожденного, мертвого духовно человека, воля связанная по корена дьяволу, сатане, В длительном процессе покаяния и духовного совершенствования воля не может сразу же вполне освободиться от него. Для этого нужно время. По мнению сверхи Мандрита Сафрония, около 30 лет. В этот переходный период самое лучшее вполне — подчинить свою волю духоносному христианину, старцу, духовному отцу. Это сохранит от ошибок и падений и значительно ускорит духовный рост». Лишь по истечении этого периода очищения может для избранников Божиих наступить время, когда человек находится в благодати Святого Духа, научается непосредственно от Него и всецело и свободно подчиняет свою волю воле Божией. Тогда христианин может руководствоваться лишь голосом совести и мыслями, внушаемыми ему непосредственно от Святого Духа. И только в этом случае человек может считать себя свободным. По словам апостола Павла, «Где Дух Господень, там и свобода». Второе послание к Коринфянам, глава 3, стих 17. «Устремление наших душ, наша воля — это то основное, что служит критерием пригодности души к Царству Небесному». Если даже высокие стремления души на земле подавлялись, и душа не могла их осуществить, то они раскроются в том мире, где не будет мешать им земная обстановка. И наоборот. Если духовно-культурная среда или, может быть, внешние навыки хорошего воспитания не давали проявляться в делах низменным склонностям души, но они все же жили в ней, то горе душе после смерти тела. Незменные стремления души не будут в согласии с теми началами любви, истины и красоты, на которых зиждется Небесное Царство. Тогда при отсутствии порочных поступков при жизни тела душа все же будет включена в сферу душ с незменными склонностями. Для победы над грехом вовсе недостаточно просто не грешить. Надо перестать быть грешником. Характерным примером значения скрытых стремлений является рассказ, приведенный в письмах Серафима Святогорца с Святой Горы Афонской про девушку, жившую при монастыре. Наружное поведение девушки было безупречным. Она рано умерла. Игумия монастыря, тетушка девушки, не сомневалась, что душа покойной удостоилась Царства Небесного, но она ошиблась. В видении она увидела племянницу в муках ада. Племянница сообщила ей, что она была осуждена за услаждение нечистыми мечтами. Итак, одной из первоочередных задач для христианина-подвижника является преодоление своего «своеволия». Хотя это и нелегко. Об этом так пишет схиархимандрит Сафроний. В акте Отвержение своей воли и рассудка ради пребывания в путях воли Божией, превосходящей всякую человеческую премудрость христианин, в сущности, отрекается ни от чего другого, как только от страстного, самостного, эгоистического своеволия и своего маленького беспомощного умишки рассудка и тем проявляет и подлинную мудрость. и редкой силы волю особого высшего порядка».